Находить изменения в себе Причем вот так, внезапно Всегда немного странно Возраст, все возраст Ты взрослеешь И набираешься опыта Хотя по-прежнему считаешь себя сопляком А это ведь не так И осознание этого факта Суть, первый шаг от сопляка К мудрецу Придя к этому неожиданному умозаключению Геральт успокоился Что тебе от меня нужно? Напрямик спросил он Синтию. «Хочу стать твоей ученицей. Весемир говорил, что ты лучший». «Правда говорил?» — не поверил Геральт. «Ни один раз. Но ведьмаков воспитывают в Арзамасе 16 неким особым способом. Тебе уже явно поздно. И, извини, ты женщина, а все известные мне ведьмаки — мужчины». В книгах есть упоминания о женщинах-ведьмачках, парировала Синтия. «Стало быть, это возможно?» «Испытание фармацевтикой и клиническим кабинетом?» «Жуткая вещь», — сообщил геральд сухо. «Выживает один из десяти». «Ну, положим, не один из десяти, а 1 и 12 сотых!» геральд вопросительно уставился на полуорку. «Я смотрела статистику за последние 200 лет. Весемир мне показывал», — прояснила та свою неожиданную осведомленность. «М-да...» Но и сильно тебе помогут лишних 12 сотых от выжившего живого, поинтересовался Геральт не без ехидства. Испытание возможно только в раннем возрасте. Ты от него точно умрешь. Значит, мне придется научиться быть ведьмачкой без испытания фармацевтикой и без кабинета. Препараты, которые мы принимаем, опасны для обычных живых, не мутантов, не сдавался Геральт. Кроме того, они могут сильно повлиять на твои детородные функции. Ты ведь женщина, не забывай!» «Я не забываю!» «А что до функций?» «Что ж, я готова рискнуть!» Голос Синтии при этом предательски дрогнул. Упомянутые функции явно были полуорки небезразличны. Кроме того, препараты можно и не принимать. «Тебя прикончит первая же машина!» Не задумываясь, предрек Геральт, «Потому что без препаратов Ты будешь медленнее ее потренируйся к тому же большинство машин все равно быстрее любого нажравшегося стимуляторов ведьмака и тем не менее ведьмаки как-то справляются с машинами в общем хватит спорить стану ведьмачкой не стану учиться все равно буду это уже вопрос решенный так что изволь господин наставник учи меня я не умею учить признался геральт отводя взгляд И подозреваю, не люблю. Да и не представляю даже, как это делается. И не нужно. Просто рассказывай, что знаешь. И отвечай на мои вопросы. Прямо сейчас и приступим. Прямо сейчас? Беспомощно вопросил Герак. Прямо сейчас, подтвердила Синтия нетерпеливо. Давай облачайся. А то какой из тебя наставник в одних трусах? Это шорты, буркнул Герак. Видишь, карманы есть. И побрел в ванную, где оставил одежду. Едва он открыл хорошо пригнанные двери, стало слышно тихая трель мобильника. Основной сигнал передавался вибрацией, поэтому даже Геральт не расслышал вызова из комнаты. Снова звонил Весемир. «Алло», — сказал Геральт. «Как дела?» — справился Весемир, почему-то не здороваясь. «Печально». Геральт насупился. «Я уже на месте. Общаюсь с подопечной. Отлично, делай все, что она скажет». «Это по-настоящему важно, геральд поверь!» «Ну какой из меня наставник, Весемир?» – взмолился геральд «Я не умею нянчить детей!» «Научишься!» – отрезал Весемир. «Я серьезно!» «Ладно, удачи! Будут проблемы, звони!» Весемир отключился. Злой и раздраженный, как черт, геральд оделся и вышел из ванной. Синтия подбоченец стояла посреди комнаты и по своему обыкновению со склоненной на бок головой. «Дитя, говоришь?» – задорно сказала она. «Пошли-ка в тир, господин наставник, только переодеться заскочу». И они пошли. В тире весьма модерновом даже не нужно было ходить к мишеням. Те приезжали сами на микролифтах, стоило нажать кнопку на огневом рубеже. Формулы обращения с оборудованием тира были, в общем-то, несложными, и любой ведьмак смог бы разобраться в них, даже если микролифтов раньше в глаза не видел». Синтия упражнялась в стрельбе явно часто и охотно. С первой же попытки на ее мишени мигом возникли дырочки, укладывающиеся в три орочьи руны, смысл которых сводился к едкому вопросу «Съел?». «Ну как?» — ревниво осведомилась Синтия, вызвав мишень к себе и любовно огладив плотную бумагу с отверстиями в местах попадания. Сносно, скривившись, оценил Геральт, но ведьмаки стреляют не так, А как? Геральт молча подошел к соседнему рубежу и быстро, практически не целясь, чуть ли не очередью, всадил в центр мишени всю обойму, 12 пуль, и утопил кнопку микролифта. Когда мишень приехала, стало отчетливо видно, что дырочка на мишени только одна, правда слегка разлохмаченная и чуть больше размерами, чем любая из пулевых пробоин на мишени Синтии. Полуорка закусила губу. «Вот тебе первый урок», — сказал Геральт, сам не понимая, откуда берутся слова «Никогда не выделывайся». Этого не любят живые, ибо живые не любят, когда им показывают, что они в чем-то хуже тебя. К ведьмакам и так относятся бесприязни, а уж к ведьмаку, который выделывается, и вовсе. «И никогда не выделывайся перед чудовищем, чудовищем все равно, а тебе это может стоить жизни». запомни И постарайся не забыть, когда очень захочется блеснуть перед посторонними каким-нибудь умением.